Секты Исмаэлитов. Ассасины. В 869 году отряд исмаилитов во главе с Карматом примкнул к восстанию занзибарских рабов Зинджей, в ходе которого бывшие рабы сами превратились в рабовладельцев, с еще большей свирепостью, угнетавших всех обращенных ими в рабство. Карматы выступали за равенство и уравнительное распределение, но при этом сохраняли и даже увеличивали количество работавших на них рабов. Их отличали крайний фанатизм и нетерпимость. В 889 году Они овладели Бахрейном, создав там свое государство, но политика нетерпимости и жестоких набегов на соседей привела в конечном счете к крушению этого государства и исчезновению карматов на рубеже 11 12 веков. Более благоприятной оказалась судьба другой исмаилидской секты Друзов, последователей Дар-Ази, обожествившего отнюдь не отличавшегося благочестием и добродетелями фатимитского халифа Хакима, 996-1021 годы. Друзы считали, что с Хакима начался новый цикл эманации мирового разума. После таинственного исчезновения Хакима, он не вернулся с прогулки, нашли лишь его осла и одежду, его стали считать скрытым имамом Махди. Обосновавшиеся в горных районах Сирии и Ливана друзы составили замкнутую общину единоверцев. Не проявляя нетерпимости к соседям суннитам и активно применяя при случае метод «такайи», Друзы отличаются крайней степенью обожествления Хакима, как воплощения Аллаха. Верят в переселение душ и преданы своим духовным вождям, которые одни только принимают участие в наиболее важных и окутанных тайны культовых церемониалах. Страница 166-я. В конце XI века фатимитский халиф мустансир лишил своего старшего сына Низара право наследования в пользу другого сына Мустали. В возникшей распри Низар был убит. Сторонники мустансира остались в Египте и Сирии, тогда как последователи убитого, Низариты, мигрировали на север Ирана где религиозным центром новой секты стал суровый горный замок Аламут. Осевшие в районе Аламута Низариты создали здесь государство Исмаилитов, строго организованную и дисциплинированную секту, организационно близкую к суфийским орденам. Но в отличие от стремившихся слиться с Аллахом и выступавших против неверных суфиев, низариты ставили своей целью воспитывать и использовать в политических целях фанатиков веры, фидаинов, попросту убийц. Окруженные атмосферой тайны, шейхи низаритов стремились воспитать у последователей готовность к самопожертвованию и беспрекословное повиновение приказу руководителя, которого никто из фидаинов не знал в лицо. Внушая будущим фидаинам, что смерть во имя веры – прямая дорога в рай, наставники юношей стимулировали их рвение гашишем, приведенных под его воздействием В возбуждение учеников иногда приводили в скрыто устроенный сад, где их приветливо встречали красивые девушки. Будучи в полной уверенности, что они побывали в раю, юноши не сомневались в истинности слов наставников и были готовы на все, чтобы заработать пропуск в рай. От слова «гашиш» фидаина и вся секта незаритов стало именоваться гашашинами, откуда в европейской транскрипции возникло слово «ассасины» – французское «убийцы». Готовые на все и подбадривавшие себя гашишим ассасины, по заданию шейха проникали в лагерь противника и точным ударом кинжала убивали намеченную жертву. Возраставшее влияние секты и ужас перед непредсказуемыми акциями ассасинов способствовали созданию атмосферы страха вокруг неприступного замка Аламут с его фактически обожествленными шейхами. Только в 1256 году государство Исмаилитов было уничтожено вместе с замком монгольскими войсками Хулагу. Остатки незаритов, потеряв свой пыл и перестав готовить кадры ассасинов, мигрировали в Индию, где они существуют и поныне во главе с имамом, носящим титул Ага-хана. Страница 167. Следует заметить, что авторитет Ага-хана необычайно высок, Причём не только среди Низаритов, но и среди многих других ветвей и сект исмаилитов, видящих в нем своего духовного главу.